Ходячий замок, глава пятая, часть вторая. Всякий раз, когда Хоул возвращался домой, Кальцифер и Майкл принимались громогласно жаловаться ему на Софи. Однако Хоулу, казалось, их не слышал, и чистоты он не замечал. И того, что в кухонном шкафчике теперь было полно печенья, варенья и иногда всякой зелени. Ибо, как и предсказывал Майкл, По Портхавену поползли слухи. Все приходили взглянуть на Софи. В Портхавене её прозвали мисс Ведьма, а в Кингсбери мадам-чародейка. В столице слухи тоже разнеслись, хотя те, кто подходил к двери замка в Кингсбери, были одеты лучше, чем в Портхавене, и те и другие не решались беспокоить такую важную персону с пустыми руками. Поэтому Софи всякий раз прекращала работы, чтобы покивать, по улыбаться и принять подношение, или чтобы позвать Майкла, которого попросили на скорую руку славить какие-нибудь чары. Частенько подношения оказывались то надо: картинки с низки ракушек, практичные фартуки. Фартуки Софи были нужны как всегда. Харакушками и картинками она обвесила все стены в своём уголке под лестницей, в котором вскоре стало по-домашнему уютно. А, чтоб будет скучать по всей этой ерунде, когда Хоул её выгонит. Она всё больше и больше боялась, что он это и сделает. Ведь рано или поздно он её заметит. Затем Софи взяла и заванную. Это заняло несколько дней, поскольку холл перед каждым выходом в свет торчал там до бесконечности. Стоило ему выйти в облаке пара и благоговенных заклинаний, как в ванную врывала Софи. Ну-ка, что у них тут за договор? ворчала она на раковину, хотя, разумеется, главной её целью была полка с пакетами, тюбиками и горшочками. Она сняла их все до единого под предлогом выскабливания полки и большую часть дня проводила за тщалейшей инспекцией. А вдруг все эти снадобья, написанные глаза, кожа и волосы на самом деле части девичих тел? Однако даже на её причудливый взгляд это были всего лишь крема, порошки и краски. Если когда-то это и были девушки, думала Софи. Она должна быть холоу своими едкими чарами растворил их в стакане, в раковине так основательно, что теперь и не доищешься. Она от всей души надеялась, что всё это не более чем притирание. Софи расставила всё обратно и принялась к трясти пол. В тот вечер Когда она пристроила свои наищие косточки в кресле, Кальдефер проворачивал что-то из-за неё, похожее всяк один из горячих источников. Всю воду растратила на свою дурацкую уборку. А где они, эти горячие источники? спросила Софи. Что-то в последнее время её стало доливать либо пыдство по большей части под портхавинскими тропаями. Ответил Кальцифер: "Но если ты будешь продолжать в том же духе, придётся мне брать горячую воду на болотах, когда ты наконец прекратишь уборку и займёшься моим договором". "Не торопи события", отрезала София. "Как мне, скажи, на милость, выудить из Хоо условия, если его вечно нет дома? Он всегда так пропадает, только если ухаживает за дамой". Прошепкал Кальцифер: Когда ванная так и засияла чистотой, София драила лестницу и площадку наверху. Затем она двинулась в крошечную комнату Майкла. Майкл, который до этого час относился к Софису с угрюмым смирением, словно к стихийному бедствию, отчаянно взвыл и ринулся наверх, чтобы спасти свои сокровища. Они хранились в старой шкатулке, под изъеденной жучками узенькой кроваткой. Когда Майкл выхватил шкатулку из-под носа у Софи, она заметила голубую ленту и марципановую розочку, а под ними вроде бы пачку писем. «А, так у Майкла есть подружка!» Пробормотала она про себя, распахивая окно. Она тоже выходила на Портхавенскую улочку и, вывешивая перину из-под носа, на подоконник проветрица. Вспомнив, какое несносное любопытство одолело её в последнее время, Софи сдорого удивилась, что не стала расспрашивать Майкла, кто же эта девушка и как он умудряется оберегать её от Хоула. Из комнаты Майкла Софи выгребла такую гору мусора и пыли, что кальцифер едва не потух, пытаясь всё это жечь. Да ты в гроб меня загонишь. Ты же такая бессердечная, как Хоул. Кашлял Кальцифер, из-за груды мусора виднелись лишь зелёная шевелюра да кусочек голубого лба. Майкл всунул свою драгоценную шкатулку в ящик стола, а ящик запер. Но «Ну что же Хоул нас не слушает. Сокрушался он. Чего он так долго воландается с этой девицей? На следующий день Софи задумывала разбирать завалы во дворе, однако в Порт-Хавене с утра разрядился дождь. Он колотил в окно и капал в трубу, и кальцифер шипел от досады. Двор тоже был в Порт-Хавене, поэтому стоило Софи отворить дверь, и ей в лицо брызнула вода. Софи накрыла голову передником, пошарилась во дворе и не успев вымокнуть, разжилась ведром извести и большой кистью. Она принесла добычу в дом и принялась за стены. В кладовке нашлась старая стремянка, и Софи выбирила и потолок между балками. В портхавене лило ещё 2 дня, но когда Холд открыл дверь, повернув ручку зелёным вниз, и вышел на холмы, там было солнечно. И по вереску, обгоняя замок, неслись тени больших облаков. Софи выбедила свой угол, лестницу, площадку и комнату Майкла. А что тут стряслось? спросил Хол, вернувшись домой на третий день. Как-то посветлело. Это Софи. с огромным голосом ответил Майкл. Ха-ха, как же я не догадался. уронил хол и скрылся в ванной. Заметил! Майкл повернулся к Кальциферу. Наверное, девушка сдалась. На утро в Портхавене всё ещё моросило. Софи повязала голову тряпкой, закатала рукава и перепоясалась передником. Она вооружилась веником, ведром и мылом и, стоило холосту пить за порог, как она ринулась убирать в комнате Хоола, словно пожилой ангел с огненным мечом. Софи откладывала это до последнего из страха что-нибудь найти. Она не отважилась даже одним глазком заглянуть в обиталище чародея. И очень глупо, думала она, вверх по лестнице. Ведь теперь уже очевидно, что вся сильная магия в замке за снога Кальцефера, чёрная работа достаётся Майклу, а Хоул так разгуливает в своё удовольствие, приударяя за барышнями и эксплуатируя ученика и демона в точности, как Фанни эксплуатировала её Софи. Хоул никогда не казался Софи таким уж страшным, а теперь она не чувствовала к нему ничего, кроме презрения. Забравшись наконец на площадку, Софи обнаружила, что Холст стоит в дверях собственной спальни. Он небрежно прислонился к косяку и упёрся рукой в другой косяк, перекрыв Софии выход. "Нет, у меня убирать не нужно", сказал он мягче мягкого. "Люблю, когда грязно". Софи вытаращилась на него. "А вы откуда?" Я ведь только что видела, как вы уходили. А я специально проmurлыкал холов. Всё, что вы могли сделать с Майклом и бедняга Кальцифером, вы уже сделали. Напрашивается вывод, что сегодня вы намеревались обрушиться и на меня. И чтобы вам не наговорил Кальцифер, я действительно чародей. Неужели вы думаете, будто я не умею колдовать? Все умозаключения Софи пошли прахом. Она бы не призналась в этом ни за что на свете. Что, вечерадей? Это всем известно молодой человек. Сурово ответила она. Однако того, что ничего грезнее вашего замка я в жизни не видела, это не отменяет. Софи заглянула в комнату из-под свисающего голубого с серым рукава. Ковёр на полу был заляпан, как птичье гнездо. Анна заметила облезлые стены и полку, набитую книгами, некоторые из которых были очень странные. Груды жжёванных сердец нигде не было видно. Судя по всему, Хоу прятала их где-нибудь под просторную кроватью с пологом. Полог давно уже стал весь бархатисто-серый от пыли, и из-за него не было видно, куда выходит окно. Хоул крутанул рукавом так, чтобы он оказался у Софи перед лицом. «На-на, не суйте нос, куда не следует». «Никуда я ничего не сую», — возмутилась Софи. «Это комната». «Нет, суете», — с нажимом сказал Хоул. «Вы чудовищная и любопытная, кошмарно властолюбивая и непростительно чистоплотная старая дама. Держите себя в руках». Вы отравляете жизнь нам всем. Но это же свинарник, возразила Софи. Мало ли какая я, ничего не могу поделать. И ещё как можете? сказал Холл. Моя комната нравится мне как есть, и вам придётся признать, что я имею полное право жить в свинарнике, если мне так хочется. А теперь спускайтесь, пожалуйста, вниз и придумайте себе другое занятие. Благодарю вас. Ненавижу стоятьца. София стала столько удалиться, шаркая и позвякивая ведром. Она была несколько шарашена и незрядно удивлена тем, что Холл не вышвырнул её из замка, застав на месте преступления. Но раз уж он и юнь вышвырнул, нужно было приступать к следующему неотложному делу. Софи открыла дверь у лестницы, обнаружила, что дождик почти перестал, и сделала вылазку во двор, где начала яростно разбирать груды мокрого мусора. Раздался металлический снова появился хохол. Слегка покачнувшись, он возник прямо посередине громадного ржавого железного листа. за которую Софи как раз собиралась взяться. И здесь тоже не надо, произнёс он нарочито кротко. Да вы же ходячий кошмар. Оставьте двор в покое. Я знаю, где тут что лежит. А если вы приберётесь, то мне уже никогда не найти детали для транспортных чар. Угу, подумала Софи. Значит, связки похищенных душ И ящики с жжёными сердец спрятаны где-то здесь. Дока кон смит ей мешать. Всё прибирать моя работа. Закричала она на Хоула. Тогда придётся вам поискать новый смысл в жизни. Развёл руками Хоул. На какой-то миг показалось, что он и сам вот-вот потеряет терпение. Его непроницаемые светлые глаза смотрели на Софию едва ли не гневно, но он взял себя в руки и добавил: "А теперь отправляйтесь в дом. Вы сверхдеятельное старушенция и найдите себе другую игрушку, пока я не разозлился. Ненавижу злиться". Софи сложила на груди костлявые руки. Ей вовсе не нравилось Когда на неё гневно смотрели глазами, похожими на стеклянные шарики. Конечно, вы ненавидите злиться, вспыхнула она. Вы ведь не любите ничего неприятного, так? Только вам что-нибудь не по душе, а вы сразу не любите раз и в сторонку. Вы улавливаете, кто вы? Хол вымученно улыбнулся. Что ж, теперь мы оба знаем, кто в чём не безупречен. А теперь возвращайтесь в дом. Давайте, в дом. И он надвинулся на Софие помахивая руками из стороны в сторону. Калышущийся рукав зацепился за какую-то ржавую железяку и с треском порвался. "Проклятье", высказался Холл, подбирая серебристо-голубые обрывки. "Вот до чего вы меня довели?" "Я зашью", предложила София. Холл снова наградил её стеклянным взглядом. "Опять вы за своё", произнёс он. "Надо же, как иным людям нравится выслуживаться". И он немедленно пропустил разорванный рукав между пальцами правой руки. Голубая серебринным ткань выходила из пальцев телёхонькой. "Вот", сказал Холл. "Понятно". София попятилась в дом, чувствуя себя словно ребёнок, которого поставили в угол. "Черодейам не нужно работать как всем. Ахол ясно показал ей, что он черодей, с которым стоит считаться". "Что же, то он меня выгнал, что ли?" проговорила она, обращаясь наполовину к себе, а наполовину к Майклу. "Ума не приложу". Это звался Майкл. Думаю, это он ради кальцифера. Просто все, кто сюда попадает, или не замечают кальцифера, или боятся его до якоты.